Книга четвертая. Глава первая. Укрощение Смягола. «Вот мы и в ловушке», — горестно вздохнул Сэм. Понурив голову, он стоял рядом с Фрода, вглядываясь в сгущавшиеся сумерки. Это был, наверное, третий вечер их одинокого пути. Они потеряли счет времени на этих голых каменистых склонах. Приходилось карабкаться, оступаясь и падая, — возвращаться назад, снова искать дорогу и опять попадать в те же самые места. Но все-таки, хотя и очень медленно, они продвигались на восток. Временами они видели с хребта унылую равнину внизу, покрытую гиблыми болотами. Там не было заметно никаких признаков жизни. Хоббиты стояли на краю высокого мрачного обрыва. Ущелье под ними скрывал туман, вершины утесов за спиной прятались в облаках. С востока налетал порывами холодный ветер. День кончался. Равнину впереди уже затопили густые тени. Островки зелени на ней потускнели и стали бурыми. Далеко справа погасли блики на волнах Андуина. В той стороне был Гондор. Там остались друзья. Но Фродо и Сэм смотрели на юго-восток, туда, где на самом краю надвигающейся ночи смутно виднелась неровная стена. То ли неподвижные тучи, то ли далекие горы. Там, на границе земли и неба, мерцали красные сполохи. — Вот, — сказал Сэм, — единственное место в мире, в которое я совсем не хотел бы попасть, а как раз... Туда-то нам и надо. Мало того, что нам надо туда, куда не надо, так мы еще никак не можем туда попасть. Мы плутаем и плутаем, и никак не спустимся. Да и куда спускаться-то? Видно же, что на равнине сплошное болото. Даже здесь пахнет тиной. — Да, — коротко ответил Фродо. Он не шевелился, не в силах отвести глаз от темной стены на горизонте. Только прошептал устало. Мордор, если уж суждено попасть туда, то пусть это будет скорее. Он вздрогнул от ледяного ветра, пропитанного гнилостным болотным запахом. Ладно, не стоять же здесь всю ночь. Поищем укрытие для ночлега, а завтра видно будет. Может, послезавтра или послепослезавтра, проворчал Сэм. А может и никогда. Наверное, мы сбились с пути. Это не важно. — странно ответил Фродо. — Я должен попасть в страну мрака. Значит, и путь должен найтись. Только бы не слишком поздно. Нас могла спасти лишь быстрота, а мы все плутаем в горах. Я уж думаю, не ведет ли нас злая воля минус моргула Нужно было раньше расстаться с отрядом, обойти их хребет, и болото, и выйти к Мордорским перевалам. А теперь поздно. Позади орки, а мы теряем драгоценное время. «Я устал, Сэм, и просто не знаю, что делать». «Послушай, сколько у нас осталось припасов?» — обеспокоенно спросил он. «Только лоринские лепешки, но их достаточно. Вот уж не думал, что эльфийская еда может приесться, но сейчас за кусок простого хлебца, да с кружкой пива, все бы, кажется, отдал. Ну пусть не кружку, хоть полкружечки. У меня ведь и посуды с собой. Да что от нее толку, ни хворст ни дичи?» Быстро темнело. Они устроились во впадине между камнями. Спать было холодно, но камни все же защищали от пронизывающего восточного ветра. Рано утром они уже сидели, дрожа, и утоляли голод эльфийскими лепешками. Сэм спросил. «Ну что, появлялись ночью глаза?» «Нет», — ответил Фродо. «Уже две ночи, как их нет». «Вот не жалко!» «От этих глаз у меня мороз по коже. Может, он, наконец, потерял нас, проклятый лиходейщик? Попался бы мне этот горлом, я бы поговорил с ним по-своему». «Надеюсь, случая у тебя не будет», — произнес Фродо. «Не знаю, как ему удалось нас выследить, но здесь на камнях нет ни следов, ни запаха. Так что, может, он и потерял нас. Но я сейчас не о нем думаю, а о том, как бы нам выбраться из этого лабиринта». Хочется закрыться хоть чем-нибудь с востока. Плохо, когда только мертвые равнины отделяют нас от тени. Она словно смотрит на нас. Идем. Надо искать спуск. Но день снова прошел в бесконечных блужданиях по краю плоскогорья. Кроме тоненького свиста ветра, тишину здесь не нарушало ничто, но временами им чудились то отзвуки шлепающих шагов, то стук потревоженного камня, Стоило остановиться и прислушаться, как все замолкало. Они пробирались по внешнему хребту Эминмуиль, вслед за ним, забирая все больше к северу. Здесь было много раскрошенных временем каменных глыб, глубоких рытвин и трещин. Обходя их, путники уклонялись то влево, то вправо, и поэтому не сразу заметили, что Нагорье медленно, но неуклонно понижается, спускаясь к равнине. Наконец хребет резко свернул к северу, и глубокий провал преградил им путь. По ту сторону ущелья вздымалась огромная скала, серая, неприступная и ровная, словно обрезанная ножом. Надо было поворачивать либо на запад, в середину Нагорья, либо идти вниз, на восток. — Придется спускаться в ущелье, — сказал Фродо. — Посмотрим, куда оно нас приведет. — К обрыву могу об заклад биться, — буркнул Сэм. Ущелье вело и вело их по краю. Временами на дне виднелись то чахлые березки, то кривые жалкие ели, убитые ледяным ветром. Видно, когда-то давно дно ущелья густо зеленело, но потом пришли стужи и мрак, и теперь лишь пни напоминали о прежнем. Дойдя почти до конца ущелья, Фродо заглянул вниз и удивленно присвистнул. — Смотри-ка, Сэм, похоже, мы здорово спустились. Дно-то не глубоко и не так круто, как раньше. Сэм тоже посмотрел вниз. — Ну, конечно, — проворчал он. — Если кто умеет летать, к примеру, то и правда не глубоко. А если кто только ползает и прыгает, тому достаточно. Фродо на глаз прикинул расстояние и решительно сказал. — Все равно, тут не больше восемнадцати фатомов. «Надо попробовать». «Нам хватит», — мрачно отозвался Сэм. «Я и смотреть с такой высоты боюсь. Куда уж тут лезть?» «Посмотри», — не обращая на него внимания, говорил Фродо, — «здесь не так круто, и склон в трещинах и выступах». «Знаешь, если пробовать, то лучше сейчас. Кажется, гроза будет». В туманную гряду гор на востоке накрыли черные тучи. От них к западу протянулись грязные перья. Поднявшийся ветер донес дальний раскат грома. В тучах сверкнула молния. Тревожно взглянув на небо, Фродо стянул поясом плащ, поправил сумку и направился к краю обрыва. «Попробую — Попробую, — сказал он. «Ладно — Ладно, — мрачно отозвался Сэм. — Только сначала я. — Почему ты? — удивился Фродо. — Ты ведь не хотел. — Да я и сейчас не хочу. Но лучше все-таки мне. Ведь если я свалюсь сверху, нам обоим не поздоровится". — А вам нельзя. Сэм не договорил, сел на край обрыва, повернулся и приготовился спускаться. Вряд ли ему раньше доводилось отваживаться на столь отчаянно безрассудный поступок. — Стой, Сэм! — Вот осел упрямый! — остановил его Фродо. — Ты же наверняка убьешься, даже под ноги не глядишь! Он подхватил Сэму подмышки и вытащил наверх. — Подожди-ка здесь, потерпи немного. Фродо растянулся на краю обрыва и, свесив голову, начал высматривать дорогу. Свет быстро мерк, хотя солнце еще не село. — Рискнем, — наконец произнес он. — Я пройду здесь. Да и ты сможешь, если не потеряешь голову. — Попробуй тут не потерять, — проворчал Сэм. — не видно, вон как стемнело. А если там не за что будет зацепиться? — Вернусь обратно, — коротко ответил Фродо. — Легко сказать, — гнул свое Сэм. Давайте уж до утра подождем. Нет. В голосе Фрода слышалось непонятное упорство. Мне дорог каждый час, каждая минута. Я попробую спуститься. А ты не ходи за мной, пока не позову. Он уцепился за выступ и легко соскользнул вниз, нащупывая ногами опору. Быстро темнело. Грозовая туча с востока уже накрыла небо. — Шаг первый, — сказал Фрода. «Здесь уступ расширяется вправо. Я уже могу стоять, я...» Фродо замолчал, и в тот же миг прямо у них над головами небо раскололось, и ослепительная прямая молния ударила в камни неподалеку. Вслед за ужасным раскатом грома в мгновенной тишине сверху упал протяжный, пронзительный вопль. Если в лесах Шира он заставил хоббитов оцепенеть, то здесь, в этой каменистой пустыне, Сэму показалось, что он сейчас умрет от невыразимого ужаса. Он упал ничком, стараясь закрыться от всего, не видеть и не слышать. Пытаясь зажать руками уши, Фродо невольно выпустил опору, пошатнулся, вскрикнул и сорвался вниз. Сэм заставил себя подползти к краю и окликнуть Фрода. Ответа не было. Пересиливая нарастающую дрожь, он с трудом крикнул снова, но порыв ветра затолкал крик обратно в горло. Фродо не упал в ущелье, а скользнул вдоль стены и угодил на другой карниз пятнадцатью футами ниже. К счастью, край выступа поднимался, а порыв ветра вжал хоббита в скалу. Падение ему не грозило. Он распластался, прижавшись лицом к холодному камню, чувствуя, как колотится сердце, и попытался взять себя в руки. Вокруг был непроницаемый мрак. То ли сгущалась мгла, то ли он ослеп от вспышки. Он услышал, как Сэм зовет его, и слабо ответил, «Я не могу. Здесь не за что ухватиться, и не видно ничего. Как мне вам помочь?» В отчаянии крикнул Сэм, перегнувшись через край и начисто забыв о своей боязни высоты. Почему Фрода ничего не видит? Темно, конечно, но не настолько же. Он-то видит, Фрода. вон маленькая серая фигурка прижалась к скале, но рукой до него не дотянуться. С новым раскатом грома хлынул ливень. Дождь с градом обрушился слепящей стеной, глухо застучал по камням, обжигая холодом. — Я спущусь к вам! — крикнул Сэм. Что это даст, он и сам не знал. «Нет, нет, подожди!» Голос Фрода прозвучал тверже и увереннее. «Мне уже лучше. Подожди! Тут нужна веревка!» «Веревка!» — радостно завопил Сэм. «Да такого дурака, как я, стоит на ней повесить другим в назидание! Старик мой всегда повторял, Ох ты, Сэм, и больше никто! Веревка-то!» «Хватит причитать!» — прикрикнул Фрода. Он немного пришел в себя, и вопли Сэма одновременно смешили и раздражали его. «Слышал я про твоего старика! Ты хочешь сказать, что в твоих карманах и веревка завалялась? Так доставай ее!» «Да в сумке она у меня!» — никак не мог успокоиться Сэм. «Таскал, таскал и вдруг забыл! Надо же! Займись делом и дай мне конец!» Сэм торопливо вытряхнул сумку. Веревка лежала на самом дне. Серебристо-серая, мягкая, шелковистая веревка из Лориена. Размотав ее, он бросил конец Фрода. Фрода заметил тонкую, словно светящуюся нить, окружавший его мрак поредел. Он задержал взгляд на веревке, и ему стало спокойнее. Дотянувшись до нее, Фрода обвязался и с помощью упиравшегося изо всех сил Сэма вскарабкался наверх. Бром грохотал в отдалении а холодный ливень хлистал по-прежнему. Меж валунов вспухли пенистые потоки, а с каменных карнизов лило словно с крыш. Отыскав щель в скале, чтобы хоть как-то укрыться от разбушевавшейся стихии, они сели, прижавшись друг к другу. — Меня бы сейчас там смыло, — дрожа проговорил Фродо. — Как здорово, что ты вспомнил о веревке! — Здорово было бы, если бы я вспомнил о ней пораньше, — Виновато вздохнул Сэм. Я своими глазами видел, как эльфы клали ее в лодку и взял один моток. Уж очень она мне понравилась. Халдер еще сказал тогда, она на все сгодится. Вот и пригодилась. Надо и мне было взять, с сожалением произнес Фродо. Но я слишком торопился уйти от отряда. Интересно, а хватит ли ее, чтобы спуститься? Сэм измерил веревку в руке. Тридцать локтей, сообщил он. С виду тонкая, но выдержит много. А мягкая, легкая какая. Одно слово, эльфийская. — Тридцать локтей, — задумчиво повторил Фродо. — Думаю, хватит. Надо попробовать. — Дождь почти кончился, — ответил Сэм. — Но в подьмах лучше не рисковать. Я как вспомню этот вопль. Он содрогнулся. Вроде как черный всадник, только сверху. Это что же, они уже и летать научились. Лучше дождемся утра. Фродо поднялся на ноги. Знаешь, Сэм, мне больше не в моготу сидеть здесь, на виду у темной страны. Гроза стихала. Небо на востоке расчистилось. Мрачная мысль Саурона ненадолго задержалась на этой местности и сосредоточилась на долине Андуина. Теперь там бушевала настоящая буря. И воды великой реки хлистал ливень. Мина стирит померк под тучами. Гроза накрыла гондар, дотянулась до границ Рохана, и всадники, спешившие на запад, видели позади тонущее в мрачных клубах солнце. Но здесь, над каменистой пустыней, над гнилыми болотами, вечернее небо в тишине стало глубоким темно-синим озером, и в нем проглядывали первые бледные звезды. «Как хорошо опять видеть!» — сказал Фродо, полной грудью вдыхая посвежевший воздух. «Я ведь думал, что ослеп. От молнии или от чего похуже?» «Совсем ничего не видел, пока не спустилась эта веревка. Она словно светилась. Как серебро в ночи!» — подтвердил Сэм. «Раньше я этого не замечал. Правда, и не вспоминал ее с самого Лорина». Он помолчал, а потом спросил. «А как мы по ней спускаться будем?» Фродос минуту подумал. «Вот что, Сэм, привяжи-ка ее к этому пню. Будь по-твоему, иди первым. Я стану потихоньку отпускать веревку, тебе придется лишь отталкиваться, чтобы не ушибиться о скалу. Правда, если найдешь опору и дашь мне передохнуть, это будет очень кстати. А когда спустишься, пойду я. Со мной уже все в порядке». Спускаться оказалось вовсе не так трудно, как Сэм думал. С веревкой было не страшно, хотя иногда он все же зажмуривался, чтобы не смотреть вниз. В одном месте скала вдруг стала отвесной, а потом подалась вглубь. Несколько раз он срывался и повисал, как паук на паутине. Но Фрода наверху страховал его, и Сэм благополучно добрался до подножия обрыва. Веревки хватило с запасом. «Готово!» — крикнул он наверх. Фродо хорошо слышал его голос, но как не вглядывался, серый плащ Сэма совершенно сливался с камнями внизу. Самому Фродо спускаться было труднее. Наверху теперь никого не было. Сначала он не очень-то доверял веревке, но, сорвавшись и повиснув дважды, успокоился и также благополучно оказался на дне. — Ну вот! — воскликнул он. — Вот мы и вырвались! но тут же приуныл а дальше что как бы не пришлось скоро пожалеть что у нас под ногами не твердый надежный камень не отвечая сэм смотрел наверх вот это да сказал он веревка там а мы здесь во первых жалко а во вторых мы как будто специально оставили ее для этого поганца голума что нибудь одно — засмеялся Фродо. — Или спускаться, или оставаться с веревкой наверху. — Жалко, — покачал головой Сэм. — Веревка все-таки непростая, эльфийская. Может быть, сама владычица своими руками ее свела? — Каладриэль, — прошептал он и слегка дернул веревку на прощание. К их несказанному удивлению веревка соскользнула с обрыва, и мягкими петлями упала Сэму на голову. — Так? <смех> — Фродо с трудом сдержал улыбку. — А я-то доверил жизнь твоему умению вязать узлы. Как это она еще раньше не развязалась? Сэму было не до смеха. Он обиженно ответил. — Может, я и не моста клазать по горам, но в узлах разбираюсь. Это у нас в роду, еще от прадедушки. Такой узел никогда сам не развяжется. Значит, о камни перетерлась, предположил Фрода. Давай посмотрим. Веревка оказалась совершенно целой. Сэм долго ее осматривал, ощупывал, даже обнюхал, хмурясь и качая головой, а потом сказал: Как хотите, сударь, а вязал я ее крепко. Она сама вернулась, когда я вспомнил владычицу Цулориена. Он свернул веревку и бережно уложил ее в сумку. «Ладно, главное, она вернулась», — согласился Фродо. «Давай подумаем, что делать дальше. Скоро ночь». «Ох, как чудесные звезды!» «Душа радуется», — подтвердил Сэм, глянув вверх. «В них есть что-то эльфийское». «А месяц уже подрос, свету прибавилось». «Все же по болотам лучше идти в полнолуние» проговорил Фродо. В наступивших сумерках они продолжали путь. Вскоре место недавнего спуска уже не разглядеть было на фоне темной скалы. Хорошо, что веревку мы прихватили, сказал Сэм, оглядываясь назад. Пусть его поломает голову, как мы спустились, пусть пошлепает своими лапами по острым скалам. Идти было трудно. Во-первых, склон был довольно крут а во-вторых, полно камней, мокрых и скользких после прошедшего дождя. Уже через несколько минут путем преградила новая широкая расщелина. Дна не было видно, только слышалось слабое журчание. Внизу тек ручей. Нечего было и думать найти обход в темноте. Как Фродо не хотелось поскорее выбраться отсюда, пришлось искать место для ночлега. Они долго бродили у подножия утесов, пока не свалились от усталости с подветренной стороны огромного луна. Луна стояла уже высоко, и застывший каменный мир вокруг был залит неверным серебристо-серым светом. — Возьми мое одеяло, Сэм, и спи, а я по караулю. Мне плохо спится последние дни. Я... Фродо замолчал и схватил Сэма за руку. — Смотри, что это там наверху? Сэм взглянул и чуть слышно свистнул сквозь зубы. Это голум, сказал он. Сетки выследил нас. Ну и мерзкая тварь, точно паук на стене. Отвесная каменная стена неподалеку выглядела совершенно гладкой в лунном свете. По ней, растопырив тонкие лапы, Медленно спускалось что-то и впрямь, похожее на огромного паука. Издали на скале было не различить ни щелей, ни выступов, поэтому казалось, что голлум ползет, как муха, да еще вниз головой. Голова иногда приподнималась, словно принюхиваясь. Тогда в лунном свете поблескивали большие глаза. — Интересно, видит он нас? — прошептал Сэм. — Не знаю. — так же тихо ответил Фродо. — Вряд ли. Мы в плащах. Я тебя-то еле вижу. Странно, он же никакого света не любит, ни солнечного, ни лунного. Видеть не видит, а вот услышать или учуять может. И слух чутье у него очень хорошее. А мы с тобой недавно такой шум подняли, да и сейчас разговаривали слишком громко. — Ну все, — сказал Сэм. «Он мне надоел, и на этот раз я его не упущу». Надвинув капюшон на лицо, Сэм начал потихоньку красться к подножию скалы. «Осторожно!» — прошептал Фродо, следуя за ним. «Он опаснее, чем кажется!» Голлум был уже в футах в пятидесяти от подножия утеса. Хоббиты наблюдали, притаившись за большим камнем. Видно, скалолазу попалось в сложное место — Некоторое время он принюхивался и сердито шипел. Потом пополз дальше, и Фродо с Сэмом расслышали: "Осторожнее, моя прелесть. Тише едешь, дальше будешь. Не спеши, не сломай себе шею". Он поднял голову, взглянул на луну и тут же зажмурился гадкий гадкий свет зашипел он он следит за нами у нас болят от него глаза глу глу продолжая спускаться Голлум шипел все громче где наша прелесть оно наше наше мы хотим его «Мерзкие воры! Куда они подевали нашу прелесть? Мы их не нажигем!» «Что это за прелесть?» — шепнул Сэм. «Неужели он...» «Тихо!» — остановил его Фродо. «Он близко может услышать!» Голлум и в самом деле остановился и завертел головой, прислушиваясь и прикрыв огромные глаза — Сэм едва сдерживая себя, с гневом и отвращением рассматривал это странное существо. Наконец Голлум оказался в футах в десяти от земли, прямо у них над головами. Дальше шла совершенно отвесная стена, никакой опоры на ней не было. Голлум попытался развернуться ногами вперед, но не удержался и с визгом рухнул вниз, поджав как паук лапы. Сэм выскочил из-за камня и в два прыжка оказался возле упавшего. Но даже в эту минуту, ошеломленный ударом о землю, Голлум успел схватить и обвить Сэма руками и ногами, как спрут. Липкие пальцы нащупывали Сэмова горло, а в плечо впились острые зубы. Сэм растерялся и боднул Голлума головой в лицо. В ответ раздалось яростное шипение, но хватка не ослабла. «Будь Сэм один!» Ему пришлось бы туго. Но Фродо с жалом в руках схватил Голлума за волосы и запрокинул его голову. — А ну отпусти, — сурово приказал он. — Смотри, ты уже видел жало, а теперь можешь попробовать. Глаза Голлума, еще секунду назад горевшие злобным огнем, погасли, руки разжались, и он упал на землю, как старая тряпка. Сэм вскочил на ноги, держась за плечо, и, наверное, пришиб бы Голлума, но его враг, поскуливая, елозил перед ним по камням. — Не трогай нас! Не трогай! Они ведь не тронут нас! Такие славные хоббиты! Нам так плохо, Голлум! Мы никого не трогали, они прыгают на нас, как на мышь! Пусть они нас пожалеют, а мы будем хорошие! Хорошие! — Что с ним делать? — свирепо спросил Сэм. — Связать и бросить здесь, чтобы больше не шпионил за нами. — Не надо! — взмолился Голлум, пуще прежнего. — Это смерть для нас! Нельзя нас связывать! Нельзя! Голлум! Голлум! Мы можем умереть здесь! Отчаянно рыдая, он подполз к ногам Фрода. Нет, убивать его мы не вправе! — неожиданно произнес Фрода. «Этот несчастный! Он ничего не сделал нам!» «Не сделал?» — Сэм потирал плечо. «Но хотел сделать, да и сейчас хочет! Задушить нас во сне задумал поганец!» «Может быть!» — задумчиво ответил Фродо. «Но это другое дело!» Голлум притих и жалобно поглядывал на него, а в памяти Фрода звучали давние слова — Какая жалость, что Бильбо не убил тогда эту подлую тварь. Жалость? Именно жалость и остановила его. Жалость и милосердие. Нельзя убивать без нужды. Вот уж кого мне ничуть не жаль, он заслуживает смерти. Верно, заслуживает. И не только он. Многие из живущих заслуживают смерти, а многие из умерших — жизни. Ты можешь вернуть им жизнь? То, то же. Тогда не спеши осуждать и на смерть. Никому, даже мудрейшим из мудрых, не дано видеть все хитросплетения судьбы. «Да», — сказал Фродо. Сэм с удивлением посмотрел на него. «Вы видите», — продолжал Фродо, глядя на запад, — «я боюсь, но мне жаль его. Он жалкий. Я не хочу убивать». Голлум поднял голову. «Да, бедные мы, жалкие», — проскулил он. «Хоббиты хорошие, они не будут нас убивать». «Нет, не будем», — произнес Фродо. «Но и не отпустим. Не надейся». — Слишком ты хитер и злобен, поэтому пойдешь с нами, а мы уж за тобой присмотрим. Только услуга за услугу. От тебя потребуется кое-какая помощь. Голлум опасливо встал на ноги. «Да-да, мы согласны. Мы пойдем вместе с добрыми хоббитами, найдем для них тропы в темноте, все сделаем. Только вот куда они идут в этих гиблых холодных местах, мы хотим знать». В его бледных, часто мигающих глазах промелькнула злобная искорка. Сэм хотел было ответить, но сдержался. По тону Фрода он понял, что происходит нечто важное, и решил не вмешиваться. И все-таки слова Фрода поразили его. Глядя прямо в бегающие глаза Голлума, Фрода раздельно произнес. Ты уже догадался, Смягол, куда мы идем. И ты знаешь туда дорогу. Мы идем в Мордор. При этих страшных словах голлум рухнул, как подкошенный, зажимая уши руками, Сэм с трудом разобрал его шипение. «С -с -с -с, да, догадались, мы догадались, шептал он. Не надо. «Не туда, там только пепел, пепел и жажда, там ямы, страшные орки, тысячи орчищев, не надо ходить туда, добрые хоббиты не пойдут, нет, они пожалеют бедных нас!» «Значит, ты был там?» — сурово спросил Фродо, — «и тебя опять тянет туда?» «Нет!» — вскричал Голлум и сник. «Да, был. Один раз. Только один раз. И случайно. Разве не так? Но мы не хотим. Мы не вернемся туда больше. Нет, нет!» Вдруг голос у него изменился, и Сэм с Фродо не сразу поняли, что он, жалобно всхлипывая, разговаривает не с ними, а с кем-то другим. «Отпустите! Отпустите меня, Глум! Мне больно! Не надо так больно! О, мои бедные руки! Я не хочу! Мы не хотим! Я устал! Его нигде нет, нигде! Глум! Глум! они там не спят! Гномы и люди и страшные эльфы с такими яркими глазами! Я не могу!» Он вскочил, сжал длинные костлявые пальцы в кулак и погрозил Востоку. — Мы не хотим! — крикнул он. Лицо его исказило судорога. — Мы не можем дать тебе! И снова упав на колени, взмолился. — Не смотри на нас, Глум! Глум! Не смотри! Так не надо! Уйди! Закрой глаза! Усни! — Нет, смягул! — прервал его Фродо. Тебе не уговорить его уйти, и не заснет он, как бы ты ни просил. Но если хочешь избавиться от него навсегда, помоги мне, покажи дорогу в его страну. Обещаю, что не поведу тебя дальше. Голлум сел, из подлобья оглядел хоббитов и прохрипел. Дорогу! Он там, он всегда там! Спросите! У орков они знают, они покажут вам дорогу, а Смегала не просите, бедного Смегала нет! Он давно ушел, пропал, у него отняли сокровища и он пропал!» «Но если ты пойдешь с нами, мы найдем его», — сказал Фродо. «Нет, никогда!» Кровище! стонал Голлум. «Встань!» — резко приказал Фродо. Сэм снова удивленно взглянул на него. Голлум встал и попятился, пока не уперся спиной в скалу. «Вот так лучше!» — сказал Фродо. «Ты понял? Мы договорились. Когда тебе лучше идти, днем или ночью? Хоть мы и устали, но если тебе удобней ночью, мы отправимся сейчас же». От света у нас болят глаза, — проскулил Голлум. — Не надо идти под белым ликом, не надо. Пусть он опустится за холмы, пусть добрые хоббиты пока отдохнут. — Тогда садись, — приказал Фродо. — Сиди и не двигайся. Сами хоббиты сели по обе стороны от Голлума, опершись спиной о камни и вытянув усталые ноги. И не говоря друг другу ни слова, оба знали, что спать не придется. Луна медленно клонилась к закату. Потемнело. В небе разгорелись звезды. Текли минуты, никто из троих не шевелился. Голлум сидел в странной позе, подбородок на согнутых коленях, Руки расслабленно распластаны по земле, но по напряженной спине видно было, что он не спит. Из-под полуприкрытых век Фродо взглянул на Сэма. Сэм понял его. Они поудобнее облокотились на камни и закрыли глаза. Вернее, притворились, что закрыли. Вскоре послышалось их ровное дыхание. Через несколько минут руки Голлума слегка пошевелились, Голова чуть заметно повернулась вправо, потом влево. Приоткрылся один глаз, за ним другой. Хоббиты будто ничего не замечали. Внезапно Голлум, как кузнечик, прыгнул вперед. Именно этого от него и ждали. Не успел он сделать и шагу после прыжка, как Сэм бросился ему на плечи, а Фроду дернул за ноги. «Давай веревку, Сэм!» Сэм достал веревку и ехидно осведомился. «Куда это вы собрались, дрожайший Голлум, в этих гиблых холодных местах? Мы хотим знать, да! Уж не к приятелям ли оркам? Ну, гнусная тварь!» — замахнулся он на Голлума. «Сейчас вот надену веревку на твою тощую шею, да затяну покрепче, поди перестанешь прыгать!» Голлум даже не пытался вырваться. Он только метнул на Сэма быстрый и злобный взгляд. «Постой, Сэм!» — остановил друга Фрода. «Не надо его вязать!» Ему же придется идти. Привяжи его за ногу, чтобы не мог бежать. И все. Он не сводил глаз с Голлума, пока Сэм затягивал хитрый узел на тощей, но жилистой ноге пленника. Но ни он, ни Сэм не могли представить, к чему это приведет. Едва лишь узел охватил лодыжку, как Голлум пронзительно и противно заверещал, а потом начал корчиться, пытаясь достать веревку зубами, и визжал при этом, не умолкая. Приглядевшись, Фродо понял, что ему действительно больно, но узел не мог быть причиной, веревка охватывала ногу совсем слабо. Сэм только грозился затянуть ее покрепче. «А ну замолчи!» — прикрикнул Фродо. «Никто тебе больно не делал!» «Если бы ты не думал удирать, не надо было бы и привязывать тебя!» Голлум, не слушая его, верещал пуще прежнего. «Ждется! Кусается!» — вопил он. «Это эльфы! Это они ее сделали! Погибель на них! Злые хоббиты! Они знаются с эльфами! Эльфы страшные, страшные! Снимите! Снимите ее!» Он совсем зашелся от крика. «Ах, вот оно что!» — понял Фродо и призадумался. «Ладно, мы ее снимем, но ты пообещаешь, и пообещаешь так, что я поверю тебе!» «Обещаю! Все, что хотите!» — заорал Голлум. «Все обещаю! Больно!» «Простого обещания мало! Поклянись!» — приказал Фродо. Голлум разом смолк. Его широко раскрытые глаза вспыхнули и остановились на Фрода. Семягол! Вдруг отчетливо произнес он. Семягол! Поклянется на сокровище! Фрода резко выпрямился, и Сэма снова поразил его строгий, властный тон. Ты осмеливаешься клясться на сокровище? Подумай. И единую черную волю сковать! Этим ты клянешься. Оно извратит твою клятву и вовек не отпустит тебя. Остерегись!» Голлум припал к земле. «На сокровище! На сокровище!» твердил он. «Ну и в чем ты клянешься?» спросил Фродо. «Быть очень-очень хорошим!» — быстро проговорил Голлум. Он проворно подполз и обнял ноги Фрода. Его трясло от собственных слов, когда он говорил «Смеогол клянется, что никак-то никогда не отдаст сокровище тому, который там!» В глазах его снова плеснулся ужас. «Смеогол убережет сокровище! Ну пусть ему покажут сокровище! Он будет клясться!» «Нет!» Сурово произнес Фродо, глядя на него сверху вниз, но в голосе его звучало и сострадание. «Ты хочешь увидеть свою прелесть? Хочешь прикоснуться к ней? Но ты же знаешь, оно отнимет у тебя разум, оно подчинит тебя своей воле. Нет, ты не будешь клясться на нем. Ты ведь знаешь, где оно?» «Знаешь, Смягол. Так вот поклянись им, оно здесь, перед тобой». На миг Сэму почудилось, что Голлум съежился, а его друг, наоборот, вырос и принял облик могучего владыки, укрывшегося серым облаком, чтобы скрыть свое величие. Возле его ног повизгивал маленький щенок. Но, тем не менее, что-то сближало их. Голлум приподнялся и начал ластиться к Фрода, поглаживая его колени. «Довольно — Довольно! — раздался властный голос. И Сэм уже не удивился. Клянись. Мы клянемся. Униженно забормотал голым. Нет, я, я клянусь служить хозяину сокровища, добрый хозяин, добрый смехов. Тут он заплакал и снова начал хвататься за лодыжку. Сними веревку, Сэм, распорядился Фродо. Сэм неохотно повиновался. Тотчас же Голлум вскочил и начал носиться кругами, как собачонка, которую наказали, а потом опять погладили. Теперь он почти не шипел, не скулил и обращался уже не к себе, а к своим спутникам. Когда они приближались, он еще вздрагивал, съеживался и всячески старался не касаться эльфийских плащей, но казался дружелюбным и даже трогательным в попытках понравиться. Он хрипло хохотал, подпрыгивал при всякой шутке и просто ласковом слове Фрода, и плакал, если Фродо отталкивал его. Однако Сэм по-прежнему был на стороже. Этот новый Голлум с нравился ему еще меньше. «Ладно, Голлум, или как тебя там?» — проворчал он. «Хватит! Луна зашла, ночь проходит. Пора идти!» Голлум с восторгом увивался вокруг. «Идемте, идемте!» — приговаривал он. «Я знаю, знаю дорогу! Орки там не ходят! Орки не знают! Они не любят болот! Они обходят их! А мы пойдем там! Там хорошо! Я знаю! Идите за смеоголом!» Он припустился вперед, встал, оглянулся, как пес, приглашающий на прогулку. «Стой, погоди!» — крикнул Сэм. «Не так быстро! Я пойду сзади, и веревка будет у меня на готове. — Нет, — неожиданно серьезно и даже чуть торжественно ответил Голлум. — Смягол обещал! Некоторое время они шли на север, потом круто повернули вслед за Голлумом и начали спускаться прочь от обрывов и круч к болотам внизу. Через несколько минут все трое растаяли в темноте. На обширной пустынной местности, простирающейся до самых ворот Мордора, лежало черное безмолвие.